Рассвет я встречаю на рабочем месте. И так много времени упущено. Зато к моменту появления сотрудников службы свои вчерашние планы выполняю. Подкорректированная аура замёршего мага разослана во все города, упоминающаяся в записях опросов родственников убитого Сарена. Для розыскников сделаны портреты подозреваемых. Возможно, одного из них видели в компании пьянчушки. Я же сижу в своём кабинете, изучаю записи, несколько раз возвращаясь и просматривая повторно подозрительные моменты. Почему так смущается Пегрон? На безобидный вопрос, отлучались ли вы из дому, начинает мямлить нечто невразумительное. Зато он за последние полгода бывал исключительно в столице, на премьерах королевского театра, о чём свидетельствуют услужливо предъявленные билеты. Подсчитав их общую стоимость, я отправляю сообщение в банк Брегварда. Ответ незамедлителен. Год назад старший сын господина Сарена взял очередной кредит на 10 тысяч золотых. Не дожидаясь моих вопросов, мне любезно сообщают и о займах прочих родственников. Читаю и умиляюсь. С учетом набежавших за годы процентов... Хватит ли деткам отцовского состояния расплатиться с кредиторами? А ведь наверняка существуют и поставщики, и торговцы, и знакомые, которым наследнички должны. Посылаю в банк повторный запрос. Сколько же за долгую жизнь скопил господин Винкер? Ответ ошеломляет. Не считая недвижимости, доли в различных фирмах и акций, прижимистый старик владел 40 миллионами золотых. Сумма впечатляет. Не я предполагала меньшею, как минимум, на ноль. Если детки и внуки знали о подобном богатстве, не мудрено, что они предпочитали жить в долг. Можно и поунижаться, и в ногах у папеньки поваляться. И кредиторов я теперь понимаю. Рано или поздно своё вернётся, и проценты набегут. Состояние Да, Глора Ролейна, 8 миллионов. Ехидно напоминает мне внутренний голос: "Что-то ты не торопишься себя продать, а, голубушка? Предпочитаешь работу в захолустье, скромный домик в городе и все деньги вкладываешь в Родерворт. Чужие поместья не привлекают?" Лера. С внутренним голосом трудно спорить, особенно когда он прав. Госпожа Родери. О, кто к нам пожаловал? Далш с утра выглядит отвратительно свежим и бодрым. Мои сотрудники, и когда успели прийти, таращатся на него каждый из своего угла. В этой тут же находит предлог прошествовать мимо, веляя бёдрами. Странная реакция у девиц на столичного мага. Одна вчера до колте поднос подсовывала, вторая, простите, попу Господин Далор, окажите любезность. Пройдёмте в мой кабинет. У него уже и кабинет появился. Не и начал Лаверса поприжал. Правильно. Молчану двух комнат много, ему и в одной-то делать нечего. По пути я не удерживаюсь. Знаете, для вызова служащих существует система связи. В каждом помещении висит. Очень удобно. И ходить за каждым не требуется. Благодарю. За информацию. Голос сух и насмешлив. В следующий раз так и поступлю. Скажите, а кем вам приходится, господин Ролейн? Вопрос неожиданный. Поэтому я сначала отвечаю, затем возмущаюсь. Какое ему дело? Он мой жених. Далар на ходу резко останавливается, словно налетает на невидимую преграду. Жених? Вас удивляет, что у меня есть личная жизнь? Усмехаюсь я не так сильно, как его официальное к вам обращение, а промеччиво выпаливает Мак. Какой же официальное? Мы с ним на ты. Но при этом, Родери, да, Даглер уважает моё достоинство. То есть двойная Л вас унижает. Послушайте, шиплю я. Не заставляйте меня произносить прописные истины. Двойная Л в имени рода Маги данное по праву крови. Почти все маги получают силу в наследство, но иногда у мироздания случаются сбои, и маг рождается в семье обычных людей. Редко, настолько сильный, что его берут в академию. Ещё реже, он столь могущественен, что корона дарит ему право основать род. Мой же случай вовсе исключительный. Магом высшего уровня оказалась женщина. Я не могу стать родоначальницей, так как подразумевается, что я выйду замуж и войду в род мужа. Поэтому корона, с присущим ей сарказмом, наградила меня двойной Эльф в имени. И вы хотите, чтобы я отзывалась на эту кличку? От моей пламенной речи Далор отступает на шаг, опасаясь, верно, что вслед за шипением Я его ужалю. Но при этом вы, невеста, невеста, не жена, раздражённо парирую я. А помолвка прекрасная возможность обезопасить себя от посягательств наглецов, считающих, что их положение позволяет им всё. Надеюсь, вы не собираетесь растрязвонить по всему Брэгварду о моём фиктивном статусе. Далер, понимающе склоняет голову. Разумеется, нет. А вы не станете вымещать обиду на корону на мне, как на её представителе. Я гордо встёргиваю нос. Вы, не долайм, и ни в коем мере не несёте ответственности за его идиотский юмор. Наступившая тишина, и странно выпученные глаза. Госпожа Родери, я не ослышался? Всевышний, ну надо же так по-дурацки попасться. И теперь ещё более глупо молчать, не зная, что ответить. Вы знакомы с его величеством Вэйленом столь близко, чтобы звать его личным именем? Почему я не умею врать, не договаривать, умалчивать, пожалуйста. Но солгать на прямой вопрос не в состоянии. Вам достаточно моего да, господин Далор, для того, чтобы закрыть эту тему. Лёд в моём голосе действует. Простите. Искренне извиняется Мак. Я не должен был спрашивать. Госпожа Родери, я позвал вас, потому что банк господина Сарена прислал мне копию его завещания. Моя злость моментально улетучивается. И что в нём? Сейчас увидите. Далар галантно открывает дверь в свой кабинет, вернее, в бывший кабинет Лаверса, пропуская меня вперёд. Проходя Я удовлетворённо отмечаю, что из владения Молчуна исчезли все пуфики, диванчики, статуэтки в вазочки, картиночки, больше подходящие будуару престарелой какетки. Сейчас это деловое помещение со столом, парой кресел и стульями. Шкафы с безделушками сменили полки с книгами и папками. Ничего лишнего. Завещание покойного умещается на одной странице. Предельно короткое и чёткое. Я читаю раз, другой и ухмыляюсь. Всё-таки Винкер не был таким бессердечным скрягой. Кровь гуще воды, какой бы порченой она ни была. Пробегаю строчки внимательнее. Не упустила ли чего? Но смысл совершенно ясен. Всё состояние нажитое с арены делится на десять равных частей и достается его трем детям и семи внукам. Никаких приютов и питомников-гортов. Каждому по четыре миллиона. Никто из них, за исключением Файбера и Вильена, этого не заслужил. Однако теперь они не только рассчитаются с долгами, но и продолжат бездельничать. Кроме одного, губы доллара, складываются в жёсткую линию. Убийца мы обязаны его найти. Я просмотрел показания ещё раз, госпожа Родери. В доме жили Пегрон, Агиуст, Байрос, Алейша и Сайзен, её брат. Файбер снимает квартиру на центральной площади, поближе к ратуше. Рашен, старший сын стехоплёта, обитает рядом с рынком, на звонкой улице. Кейлис где его отец откопал такое имечко. Сейчас перебрался в кривой переулок на восточной окраине. Младший же, Гурниш, проживает у своей пасии в модном квартале. Убил кто-то из них, сам или руками слуг. Я отправил розыскников с портретами всех подозреваемых, искать свидетелей того, что один из них выходил или возвращался ночью. Вы помните, Все они утверждают, что ночью спали в своих квартирах. Это не докажет их виновность. Я качаю головой. Там пять молодых людей в том возрасте, когда их отсутствие ночью в собственной постели означает лишь, что они весело провели время в чужой. Тем более подозрительно. Если есть свидетель того, что они в момент преступления были в ином месте, почему они предпочли солгать? исходительно вздыхая Господин Далор это Брэгворт Нернос тут не замужние девицы не афишируют свои добрачные связи а их отцы не гладят их по голове за моральное поведение и я не хочу сказать что весь город высоконравственен и следует заповедям всевышнего но похождения здесь скрывают гораздо тщательнее чем в столице неизвестно что страшнее солгать следствию Или разгирённый попаша с брачным контрактом в кармане. Кстати, об орносе. Неплохо бы послать людей в университет, который заканчивает Вильян. Для порталов расстояний не существует. Уже сделано, кивает Мак. Я даже позаимствовал из вашего отчёта изображение замёршего покойника и подкорректировал его, несколько улучшив до создания порчи. Он выглядел попривлекательнее. Далар протягивает мне объёмный снимок. Я показываю свой и расплываюсь в довольной ухмылке. Оба облика идентичны: худой, полногубой и высоколобый блондин с выдающимся острым подбородком. Вы мастер своего дела, госпожа Родери. А не кажется ли вам, что физиономия больно пародистская? Если попробовать убрать отёчность, нездоровый цвет лица, мишки под глазами и преждевременные морщины, рискнём, я заражаюсь его азартом. Не сговариваясь, мы начинаем колдовать каждый над своим снимком. Справляюсь первая. Действительно, признаки рода на лицо. Покажите-ка. Да, у вас получилось лучше. Давайте зашлём в розыск, а? В таком приличном виде этот господин наверняка еще платил взносы короне. Должно остаться личное дело. Среднюю школу он всяко закончил. Упоминание о короне заставляет меня морщиться. Но Даллар прав. Вряд ли маг, сумевший создать порчу первого уровня, самоучка. Вообще это любопытно. Нас в академии учат снимать запрещенные заклятия. А для этого... приходится их изучать. Замкнутый круг. Что удивительно во в том, что каждый год хоть пара выпускников допрельстится да незаконной деятельностью. Не пугает ни истощение резерва, ни положенные наказания. Маги зарабатывают неплохо, но за построенный портал или исцеление платят золотой, а за порчу 100 и желающих полным-полно. Корона, правда, тоже не дремлет. За свою деятельность, а 17 лет практики для мага мизерный срок, я лично отправила в закрытый город 9 магов. Остальные отделались штрафами, отработкой, блокировкой способностей, и было их в несколько раз больше. Многих из них предупреждали: "Поймаем снова отправитесь в город навечно". После чего и ныне Данному предупреждению внимали. Некоторые становились предельно осторожными. Кое-кто исчезал, чтобы сменить внешность и осесть в ином месте Лергала, но уже не легально. Почивший пьяница, судя по всему, из таких. Я разослал изображения нашего покойника в те города, что упоминали наши подозреваемые. Получился внушительный список. Плюс все ближайшие к Брегварду. Вдруг Мак всё-таки пришёл к нам самостоятельно и подрядился на работу уже здесь. Наригер, по моему распоряжению, ищет его в гостиницах и кабаках на окраинах. Отлично, госпожа Родери. Что планируете делать дальше? Продолжу просматривать вчерашние записи. Идеальных лжецов нет, господин Далер. Люди всегда выдают себя. Секундной паузы. или сбившимся дыханием, дрожанием ресниц и учащенным сердцебиением. Это у магов нервы крепче гортовой упряжи. Он улыбается мне. То есть вы могли бы обмануть кого угодно. И еще как. Врать не умею, а вот скрывать свои истинные чувства запросто проверено. Хотите убедиться, господин Даллар? Улыбка становится шире. упаси всевышний верю вам на слово